Китайских два, возможно, четыре вида. Один из них – золотистая носатая обезьяна или роксилана, с блестящей золотистой рыжей густой шерстью на брюхе, горле, вокруг фиолетовой морды и на внутренних сторонах рук и ног. Сверху она темная, серо-бурая. Уже больше четырех тысяч лет на древних китайских вазах красовались странные хвостатые с золотыми животами и вздернутыми носами человекоподобные существа. Только в 1871 году, когда первая такая обезьяна попала в руки зоологов, европейцы убедились, что изображения на старых вазах не мифические, а нотуралистические. Когда французский зоолог Альфонс Милн-Эдвардс описывал золотую носатую обезьяну, вспомнил он о другой картине из 16 столетия, на которой была изображена известная русская куртизанка роксилана У нее были такие же красно-золотистые волосы и точно такой же привлекательно вздернутый вверх носик. Поэтому дал Альфонс, Милн Эдвардс, новой китайской обезьяне, имя Ринопитекус Роксилана, Фидлер и Винт. Живут золотые носатые обезьяны в горных лесах и бамбуковых джунглях. Редко кто видел их на воле. Удивительно, что многие места, где обитают эти обезьяны, зимой заносят глубокие снега. Очень плотная и густая шерсть спасает обезьян от холодов. Ментовайские носатые обезьяны ныне сохранились только на некоторых островах архипелага Ментовай к западу от Суматры. У них вздернутый курносый носик, как у Рекселан, но хвост короткий, тонкий, как у Лапундеры. Это единственная обезьяна с коротким хвостом среди подсемейства Колобовых и, кажется, единственная, которая, кроме листьев и плодов, ловит и ест крабов и других мелких водных животных в лесных болотах, где и живет. Но вот у кого на носу сооружение поистине грандиозное, У калимантанской носатой обезьяны, по местному кахао. Вислый огурец длиной до 10 сантиметров, это у старых самцов, у молодых и самок носик вздернутый, чуть подлиннее, чем у китайских и ментовайских носатых обезьян. Но у самцов лет примерно 7, нос быстро начинает расти. И чем старше самец, тем длиннее у него нос висит, закрывая рот, и чтобы есть, носачу приходится рукой отодвигать в сторону нескладный знак своего мужского достоинства. Чем больше у Кахао нос, тем громче звучит его крик «Хонг! Ких! Хонг!» Как контрабас. У самок, с их короткими носами, и звуки получаются негромкие, Похоже немного на гусиный гогот. Нос самца резонатор, поэтому чем он больше, тем громче крик, и тем выше ранг крикуна. Самцы, начиная спор за лидерство или за место на дереве, усаживаются нос к носу и орут. Кто кого перекричит, тот и победитель. Тогда посрамленный противник вмиг слетает с дерева. Старые самцы массивны, весят 24 килограмма, самки только 8 килограммов. Любимые места на мангровые деревья, особенно по тупким берегам реки Сангей-Рандау. Листву в манграх они едят, но особенно любят листья зоны рации, на которых обычно и устраиваются ночевать. Но прежде чем уснуть, все едят и едят, не слезая с постели, пока могут дотянуться хоть до какого-нибудь листа. Поэтому к утру всё голо круг ветвей, на которых они спали, и поэтому каждую ночь носачи спят на новом дереве. Вильям Бипп видел носача, который переплывал реку. Когда лодка приблизилась, обезьяна нырнула. и, пробыв под водой 28 секунд, поплыла дальше. Плавательные перепонки на лапах, видимо, вводят в заблуждение многих исследователей, считающих, что носатые обезьяны – отличные пловцы и плавают ради собственного удовольствия. Это не совсем так. Плавцы, они действительно отличные, но в воде лишь спасаются от слепней. Причем, глядя на их физиономии нельзя заметить и тени удовольствия. Если им все-таки нужно пересечь реку, они стараются по ветвям, нависающим над водой, добраться как можно дальше, пока ветки выдерживают их вес, после чего, преодолев часть пути по воздуху, шлепаются в воду и плывут до другого берега. Джеймс Керн Африканские толстотелы или колабы, красная и зеленая, тропические леса Западной Африки от Сенегала до Анголы и остров Занзибар, внешне абресом тела, похожи на мартышек и лангуров. Особенно ничем не примечательны и о их жизни мало что известно. Зеленая колаба. переносит новорожденного детеныша во рту, что для обезьян совершенно необычно. Но гверицы, один или два вида, живущие в лесах Эфиопии, Западной, Центральной и Восточной Африки, выглядят необычно. В общем, они черные, хотя раскраска разных подвидов и особи сильно варьирует, с белой пышной опушкой волос по бокам тела, и на хвосте. У некоторых подвидов белый хвост пышнее, чем у лисы. Каково назначение этой опушки? Возможно, белый хвост, перекинутый через тело, маскирует обезьяну, когда она спит, так называемый «расчленяющий метод камуфляжа», нарушающий привычные глазу очертания животного. Возможно также, что хвост – хорошо заметный сигнал, необходимый для лучшей ориентировки членов стаи в зеленые гуще листвы. Но, скорее всего, главная роль – стабилизация и рулевое управление в 20-метровых прыжках с дерева на дерево. А торочка из длинной белой шерсти по бокам тела тоже парусит и помогает обезьяне в планирующем Полете. Когда зоологи впервые увидели гверец, их поразило, что больших пальцев на руках у них нет. Вначале решили, что к ним попали обезьяны с отрубленными пальцами, потому и назвали их «колобус», что значит «изуродованные». Но больших пальцев у них нет от рождения. Гверецы, как и гиббоны, коаты, орангутаны, шимпанзе и гориллы, передвигаются по веткам брахиоторным способом, в основном на руках. У ног лишь вспомогательная роль. Гверецы — единственные обезьяны, за мехом которых охотились специально. Перед Первой мировой войной обезьяний мех, именно гверец, вошел в моду. В 1892 году на мировых рынках были проданы шкуры 175 тысяч гверецов. Наверное, погибло столько же или вдвое больше подранков, поэтому во многих местах прежнего обитания гверицы теперь истреблены. У новорожденных гвериц шерсть белая, детеныша мать носит на брюхе, придерживая одной рукой, голова малыша покоится у нее на груди. У гвериц строгая иерархия внутри стай, как у макак и павианов, не наблюдали. но заметили некое подобие иерархии между ними и другими животными, которые живут рядом. Главенствуют здесь павианы, потом птицы-носороги, затем гверицы, еще ниже в ранге – мартышки. Такую биологическую иерархию, которую в отличие от внутривидовой называют социальной, наблюдали и среди других животных. Например, в смешанных стаях синиц. Здесь все большие синицы рангом выше лазоревок, а те выше черноголовых гаечек. Гверицы, подобно моготам, золотым носатым обезьянам и хульманам, легко переносят резкое похолодание. В некоторых горах, где они живут, температура воздуха падает от 40 градусов днем до 3 градусов. Ночью.